Йорун открыла глаза и увидела, как над ее головой медленно расходятся облака, и в просветах виднеется синее небо. «Спасибо, матушка», — прошептала молодая женщина и бросилась к дому. И пока она бежала, вся будущая жизнь с удивительной ясностью промелькнула перед ее внутренним взором. Йорун знала, что однажды придет день, когда она вдруг поднимет склоненную над шитьем посидевшую голову, и тихо скажет встревожившейся старшей невестке «Скоро я покину вас, доченька». А потом к берегу причалят боевые лодьи с вестью об очередной славной победе, только на этот раз радостные слова будут пропитаны скорбью, и сыновья вынесут на руках тело Эйвинда, встретившего смерть, как и полагается воину с оружием в руках. И Йорун медленно подойдет к нему, зная, что сейчас в Рикхейме также выносят тело Асберна, сражавшегося плечом к плечу с побратимом и также молча, без слез, склоняется над возлюбленным Фрейдис под взглядами сыновей, в которых печаль перемешана с гордостью. Последний раз в этом мире Йорун погладит серебристые волосы мужа, поблагодарит за прощальный дар великую мать, прижмется лбом к холодным рукам Эйвенда и закроет глаза с тем, чтобы открыть их уже за чертой. А Фрейдис попросит травницу о последней услуге, и та не посмеет ей отказать. Для них снарядят погребальные лодьи, выведут их в море, И скоро на крыльях золотого огня, дарующего свободу, но не забвение, они покинут мир живых, чтобы однажды вернуться на землю и снова найти друг друга. Но все это будет много-много позже. А пока молодая женщина подошла к постели своего мужа, взглянула в его глаза и, улыбнувшись сквозь слезы, тихо проговорила «Здравствуй». От авторов. Туристический даблдекер направлялся в Осло. Гид на время прервал увлекательный рассказ о Норвегии, по дорогам которой ехал автобус. Пассажиры любовались пейзажами. Справа и слева мелькали заливы, которые сменялись скалами, а те, в свою очередь, лесами. В салоне тихо играла музыка. Женский голос зачаровывал напевом на чужом языке. Некоторое время две подруги, впервые приехавшие в эту страну, тоже смотрели в окно, но вот одну из них разморила, и девушка, откинувшись на спинку кресла, прикрыла глаза, задремала. Солнечные лучи скользнули по ее лицу. Вот они отразились сотнями бликов от поверхности моря. Послышались крики чаек. Волны мягко плеснули в бок дракара. Молодая пленница-ведунья замешкалась на сходнях, оглядывая незнакомый скалистый берег. Послышались голоса. Замелькали лица, из ниоткуда сами собой всплыли имена. Такие знакомые и позабытые, занесенные песком времени, и вновь вышедшие на свет из бездны памяти, из глубины веков. Проснувшись, девушка еще долго терялась в догадках, что именно это было. воспоминание, Игра воображения? Романтическая мечта, навеянная рассказом экскурсовода, или что-то еще? Наверное, только древние боги удивительной северной страны знали правду. Но вряд ли даже они догадывались, что однажды это видение превратится в историю. История обретет своих героев, а те оживут на страницах книги, которую вы только что закончили слушать. Илина Лесовская, Мария Роше, 2007-2012 год. Вы прослушали книгу Берегини в исполнении Натальи Беляевой.